Заклинаю тебя, господин Юпитером, Аполлоном, Вестой, Кибелой, Исидой и Осирисом, Митрой, Валом и всеми богами Востока и Запада, откажись от этой затеи, послушай меня. Митра — древний иранский бог солнца. Но тут он осекся, заметив, что лицо виниции от волнения побелело, а зрачки сузились, как у волка.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 Оба скрылись в темной прихожей. Хилон отбежал от дома до поворота на ближайшую улицу и, выглядывая из-за угла, стал ждать, что произойдет. Глава двадцать вторая Лишь очутившись в прихожей, Венеции осознал всю трудность положения. Дом был большой, в несколько этажей. Один из тех, каких в Риме строились тысячи,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 Остановившись, спросил Кратон: «Подождем здесь. Может, кто-нибудь появится?» — ответил Вениций: «Будет нехорошо, если нас заметят во дворе». И он подумал, что совет Хилона, пожалуй, был дельным. С несколькими десятками рабов можно было бы преградить ворота, которые, видимо, были единственным выходом, и обыскать все жилые помещения.